Глава семнадцатая. Лера. Привет. Привет. Без особого энтузиазма ответила я на пришедшее сообщение из мамбы. Парни звали Матвей. Вчера я мельком заметила его фотографию. Простое селфи на мобильный, не очень четкое. Даже не знаю, почему свайпнула вправо. Внешность Матвея не блистала красотой. Обычная аккуратная стрижка, очки, строгая рубашка, сдержанная улыбка. В общем, типичный молодой мужчина, которого не заметишь в толпе. А может, именно поэтому я его и свайпнула? Мне показалось, в нем промелькнуло что-то, будто бы знакомое. Как говорят сейчас, откликнулось. По-другому объяснить не могу. Впрочем, сейчас я вообще туго соображала. Голова болела, словно я вчера не пару бокалов вина выпила, а устроила целый алкомарафон. Мысленно я дала себе установку «никогда больше не пить с Гришей». Он на меня дурно влияет. После нашего с ним разговора остался неприятный осадок. Ох, и наговорили мы друг другу вчера. Хотя я считаю, что не сказала Грише ничего ужасного, только правду. Ну, ей-богу, он смешно выглядел на той фотографии в мамбе. Вот такую я бы никогда не свайпнула. «Как твои дела? Чем занимаешься?» Снова пришло сообщение от Матвея. Перед тем, как ответить, я еще раз зашла в его профиль. «Увлекаюсь литературой и прикладными науками. Люблю проводить время на природе и хорошую музыку». Я сама не заметила, как кивнула, словно утвердив Матвея на роль будущего мужа. А что? Симпатичен, явно не глупый, главное, не пинает балду. Или как там было? Жарит цыплет. Хихикнула я, невольно сравнив Гришу и Матвея. Дела замечательно. пью кофе, а ты? Потихоньку только из душа вышел. Ты случайно не собираешься мне свою голую фотку кинуть, все еще ощущая остатки винишка в организме? Конечно, мне совершенно не хотелось, чтобы этот Матвей оказался одним из тех, кто любит похвастаться фотографиями своего питона. Но на всякий случай мысленно приготовилась к очередному незабываемому зрелищу, после которого Матвей, естественно, полетел бы в бан. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» Я перечитала сообщение, и почему-то мне стало стыдно. «Извини, всякое бывало тут», — ответила я, попутно вспомнив вчерашнее свидание. «Хорошо, меня хоть не увезли на оладе седан в какой-нибудь притон». «Верю. У меня тоже бывало», — смайлик. «Хотя я нечасто сюда захожу. Вчера, пока ждал посадку на самолет, решил скоротать время. Создал в который раз анкету и начал свайпать. Я, если честно, и не думал, что у нас будет мэтч». «Почему?» — спросила я. Потом перечитала его сообщение еще раз и быстро дописала. Самолет? Ты не из Краснодара? Ну...» Я подумал, что такая девушка, как ты, никогда бы не обратила внимания на такого, как я. Я заметила, что Матвей пишет что-то и подождала. У меня был самолет в Торонто, я программист. Работаю в крупной фирме, но сам из Краснодара. У меня тут родители и друзья живут. Вот мотаюсь туда-сюда. — На такого, как ты? — удивилась я. — А что с тобой не так? Или ты думаешь, что я тут ищу себе богатого папика? — Нет, что ты. Таких мыслей точно не было. Просто у тебя указано, что ты жила в Москве. Обычно девушки рвутся в столицу, а не наоборот. Да, я переехала в Краснодар шесть месяцев назад и рада, что уехала из Москвы. Почему? Протирая экран пальцем, я понимала, что, с одной стороны, Матвей незнакомец. Я его знаю буквально десять минут. Но, с другой стороны, я почему-то совсем не ощущала тревоги. Может, я слишком наивна, но этот мужчина сразу расположил к себе. Не знаю, нормально ли это. Но со мной именно так и случилось. Потому я ответила Матвею так, как могла бы ответить только близкому человеку. Я долго жила, словно в клетке. Слишком мало зависело от меня и слишком много от людей, которые считали, что знают, как мне правильно жить». Грустный смайлик. «А сейчас я сама по себе и делаю то, что хочу». «Родители», — сразу ответил Матвей, на что я усмехнулась. Он, оказывается, еще и догадливый. «Да, верю. Мои меня пилят чуть ли не каждый день. Из-за работы ткнула я пальцем в небо. И это тоже». Но больше их беспокоит моя личная жизнь. Я думаю, ты меня понимаешь, раз тоже сидишь в мамбе. Смайлик с улыбкой души. Да, тут можно без объяснений. Я тебя понимаю, как никто другой. Смайлик с улыбкой души. Мы проболтали еще, наверное, минут 30. Матвей спрашивал меня про работу, я его про Канаду. Как-то незаметно на моем лице сама собой появилась улыбка. И она продолжала сиять все то время, что мы общались с Матвеем. Он не пытался подкатить ко мне, не шутил пошло, хотя его шутки были смешными и остроумными. Единственное, что меня смущало, это то, что Матвей находился в Торонто, за тысячи километров от Краснодара. А ведь я уже была не прочь сходить с ним на свидание. Наша переписка и радовала, и огорчала. Именно этого мне сейчас хотелось — легкого, непринужденного общения, простого, умного мужчину, который не станет намекать на секс после первого же сообщения. А еще не будет изображать из себя опупенного мачо и подкалывать меня по каждому поводу. «Не то что этот экземпляр за стенкой», — подумалось мне. Прям захотелось срочно перелезть через эту стеклянную перегородку между балконами, ворваться к Гришке в спальню и ткнуть его носом в экран моего телефона со словами «Вот как выглядят нормальные мужики».